Окна во двор Несчастный дурак в колодце двора Причитает сегодня с утра И лишнего нет у меня башмака Чтобы бросить его в дурака Кастрюли, тарелки, пьянина, гремят Баюкают няньки, крикливых ребят С улыбкой сидит у окошка глухой Зачарован своей тишиной Курносый актер перед пыльным трюмо Целует портреты и пишет письмо. И, честно гонясь за правдивой игрой, Шестнадцатый раз умирает герой. Отец уж надел котелок и пальто, Но вернулся бледный, как труп. Сейчас же отшлепать мальчишку За то, что не любит луковый суп. Небритый старик, отодвинув кровать, Забивает старательно гвоздь, Но сегодня успеет ему помешать Идущий по лестнице гость. Рабочий лежит на постели в цветах, Очки на столе, медики на глазах, Подвязана челюсть к ладони ладонь. Сегодня в лед, а завтра в огонь.